Глава 10. Эта английская спортивная игра являлась и является до некоторой степени достоянием немногих, выработавших даже целый ряд глупых предрассудков. Игра в белых брюках, туфлях и прочее. Между тем, лаунтеннис может быть рекомендован всем рабочим физкультурникам как прекрасный легкий вид спорта. Красная газета, Ленинград, 1925 год. Кто-то считает, что лаунтеннис, Это вопрос жизни и смерти. Василий Оттович не мог согласиться с этим мнением. Для него выигранный матч значил куда больше. Фалька привлекала одновременная простота и утонченность лаунтенниса. Вот уж поистине физический спорт для утонченной натуры. Никакого валяния в грязи, никаких стычек, никакой нудной возни с крикетными молотками. Чистое соперничество, победу в котором приносят атлетизм и глазомер участника. Именно поэтому в полдень понедельника Василий Оттович, облаченный в идеально сидящий строгий английский теннисный костюм светло-серого цвета, прибыл на спортивную площадку курзала. Теннисные матчи регулярно привлекали зевак, поэтому на и без того не слишком вместительных трибунах яблоку было негде упасть. Среди зрителей были и знакомые Фалька, начиная от любимцевой, надевшие по случаю выхода в люди платье, наиболее выгодно подчеркивающие ее классическую фигуру, Даневерова, который по привычке разглядывал окружение с плохо скрываемой иронией. Сегодняшняя игра подразумевала парные матчи. Учитывая, что на весь зеленый лук нашлось лишь восемь желающих, матчей планировалось всего три. Два своеобразных полуфинала и итоговый для победителей. Дабы сделать состязание справедливым и подарить хотя бы малейший шанс новичкам, Пары определялись жребием. К удивлению Фалька и его партнером оказался жизнерадостный коммерсант Федор Романович Ванцовский. «Как нас судьба-то свела, а, Василий Оттович?» — широко улыбнулся обладатель пшеничных усов. «Умоляю, скажите, что вы хорошо играете». «Тешу себя надеждой, что так и есть», — скромно ответил Фальк. «Вот и я тешу себя надеждой, но уже не юноша, поэтому сие чувство меня не питает», — обезоруживающе пожал плечами Ванцовский. «Обожаю этот спорт, но, увы, играю отвратительно. И ведь тренера нанимал из англичан, и даже ракетку Дунлоповскую приобрел. А все без толку, бездарность, мастерство не купишь. А вы, кстати, чем играете? Тоже британской?» «Нет», – застеснялся Фальк и в полголоса произнес. «Братья Цыганковы, примечание». В начале 20 века основными экспортерами теннисных мячей и ракеток в Россию были британские Слазингер и Данлов. Считается как «Данлап». В описываемый период отечественное производство ракеток братьев Максима и Михаила Цыганковых и мечей фабрик «Континенталь» и «Треугольник» только начиналось. «Патриотично, одобряю, одобряю», – закивал Федор Романович. Им выпало играть вторыми. Первый матч закончился максимально быстро. Дуэт театрального критика Васильева и профессора Нечаева – Проехался по сопернику, словно паровоз по известной героине романа Льва Николаевича Толстого. Василий Оттович даже покосился на новоявленного партнера. Стоит ли вообще выходить с ним на матч против таких опытных спортсменов? Федор Романович, однако, оказался скромнягой. Да, играл он не на уровне фалька, но бездарностью не являлся однозначно. Он отлично чувствовал партнера, предоставляя Василию Оттовичу вести игру, при этом уверенно его страхуя. Не портил он игру и в качестве подающего. Хотя их победа вышла менее эффектной, но Фальк и Ванцовские прошли в импровизированный финал без особых проблем. «Федор Романович, а ведь вы наговариваете на себя», заметил доктор в перерыве. «Не наговариваю, а страхуюсь», усмехнулся коммерсант. «В моей профессии это, знаете ли, критично важно. А ну как, не пошла бы игра, я вас подвел. Как бы вы на меня смотрели, я перед вами хвост заранее». «А вы опасный человек, Федор Романович. Благодарю, Василий Ваттович. Бизнес, как его называют уважаемые англосаксы, удел головорезов в хороших костюмах и с широкими улыбками. Продолжим?» В мирной жизни Фальк считал Васильева и Нечаева, если не приятелями, то как минимум добрыми знакомцами. Но сейчас, стоя по разные стороны от сетки, соперники смирили друг друга поистине убийственными взглядами. Их разделяла не нетынесная лужайка их разделяло настоящее поле боя, и Василий Оттович намеревался уйти с него победителем. Первый сет, однако, быстро сбил с него спесь. Фальку Иванцовскому удалось выиграть всего два гейма из восьми. Василий Оттович и хотел было свалить всю ответственность на партнера, но его природное стремление к объективности верно подсказывало, что он сам виноват в столь удручающем результате. Сначала дело было в самоуверенности, затем в растерянности, А под конец в раздражении от того, что мечи соперников летели со скоростью пули, а вот его ударам не хватало точности. «Спокойствие, спокойствие, Василий Оттович!» В полголоса обратился к нему Ванцовский. «Мне импонирует ваша воля к победе, но сейчас ваши эмоции работают на соперника. Соберитесь, у нас еще есть все шансы перевернуть эту игру в свою пользу». Как ни странно, напутствие коммерсанта подействовало. Фальк мобилизовал все свои силы, доверился Ванцовскому, и второй сет они выиграли со счетом 6-4. Настало время финальной битвы. Зрители на трибунах притихли, словно осознавая важность момента. Игра велась в полной тишине, разбиваемой хлесткими ударами ракеток по мячу и выкриками игроков, иногда торжествующими, иногда разочарованными. Василий Оттович был напряжен. Мышцы и нервы натянулись, как канаты, по лицу стекал пот, а тело будто бы действовало на чистом автоматизме соперники шли ноздря в ноздрю один ноль один один два один два два никто не желал давать слабину три два три три четыре три наконец были сыграны все десять геймов. счет застыл на отметке пять пять судья неуверенным голосом спросил не желают ли соперники разойтись миром но одного взгляда на их зверские лица хватило чтобы громко воскликнуть продолжаем следующие два гейма вновь ситуацию не прояснили шесть шесть Соперникам, которые теперь уже играли на каком-то запредельном уровне усталости, предстоял тайбрейк. Первая пара, набравшая семь мячей, выигрывала матч. Силы иссякали. Игроков гнала вперед только воля к победе. Когда настало время Фальку Иванцовскому выступать в качестве принимающих, Федор Романович скосил глаза на зрителей и внезапно заметил. «Василий Оттович, это вам, что ли?» Фальк проследил за взглядом. На трибуне застыла знакомая фигурка. Рыжие кудри огнем горели на фоне белого платья. Лидия Шивалдина активно махала рукой, пытаясь привлечь его внимание. Заметив, что доктор смотрит на нее, она победно воздела над головой книгу в синей потертой обложке. В этот момент раздался звонкий удар ракетки. Соперники заметили, что Фальк и Ванцовский отвлеклись и не приминули этим воспользоваться. В иных обстоятельствах Василий Оттович задохнулся бы от подобной подлости, но не в этот раз. Время вокруг него замедлило ход. Он видел, как белый мячик медленно летит на их половину лужайки. Вот он миновал сетку, вот коснулся земли, вот бодро отскочил от нее и теперь летит прочь, готовый свести на нет все их усилия. Очевидцы утверждают, что в этот момент Василий Оттович издал звук, подобный рыку разъяренного тигра. И уж точно любой кот позавидовал бы решительности и грации его прыжка. Он отбил мяч, вложив в удар всю свою спортивную и неспортивную злость. Если уж быть совсем откровенным, наличие на трибунах одной симпатичной молодой особы тоже сыграло свою роль. Время вновь разогналось до своей обычной скорости. Мяч, словно небесный болид, метнулся в обратную сторону, оттолкнулся от половины корта соперника и на считанные миллиметры, разминувшись с ракеткой критика Васильева, вылетел за пределы площадки. На мгновение лужайка застыла в полном молчании, а затем трибуны словно разорвала восторженным воплем. Вряд ли у пары фальк были свои болельщики и почитатели до начала матча. Но после его окончания в глазах дачников они стали просто богами. Толпа высыпала на корт, подхватила игроков на руки и понесла к судье. Старичку оставалось лишь развести руками. Сегодняшняя игра задумывалась как дружеское соперничество — И уж точно никто не рассчитывал на вручение каких-то медалей и призов победителям. Толпу это не удовлетворило. Присутствовавший на матче Виктор Львович Козлов, владелец гостиницы Швейцария, объявил, что по случаю такой демонстрации атлетизма и спортивных качеств даст в честь победителей праздничный банкет в своем ресторане. Всех зрителей он, конечно же, пригласил. Фальку Иванцовскому ничего не оставалось, кроме как дать клятвенное обещание присутствовать. Иного бы ответа жители «Зеленого луга» не приняли. «Ну, спасибо вам, Василий Водтович», — хлопнул его по плечу коммерсант. «Я, откровенно говоря, боялся, что здешнее общество меня не примет. Но этот матч, кажется, сделал мне восхитительную и, заметьте, практически бесплатную рекламу. Вообще удивительно, насколько вас здесь любят». «А что, не должны?» — удивленно спросил доктор. «Это не в упрек, Василий Водтович», — замахал руками Федор Романович. Просто сами знаете, как наш народ относится к чужакам. А вы, как бы ни старались, будете чужаком, хоть и обрусевшим. Странные у вас мысли, господин Ванцовский. Не нашелся с ответом Фальк. Да, может быть. А все-таки, не думали, скажем, сменить фамилию и отчество на что-нибудь посконно привычное, м? Фальк — это же Сокол по-немецки, если не ошибаюсь. — Не ошибаетесь, — кивнул доктор. Ну вот, были бы Василием Олеговичем Соколовым. — хохотнул Вонцовский. Ладно, простите, что-то я все омрачено в такой момент. В общем, за мной должок. Увидимся вечером на банкете. Заодно на конкурентов посмотрю. Лидию доктор заметил на главном крыльце курзала. Вокруг девушки с очевидными намерениями уже крутился расфуфыренный Эдуард Сигизмундович Шиманский. Мадемуазель, я впервые вижу юную прелестницу, которой так идут очки и книга. Поверьте мне, дорогая, вы уникальны. «А вот вы мне напоминаете из десяток таких же малоинтересных господ», — не очень вежливо отозвалась Шивалдина. «Ох, зачем же вы так жестоко со мной?» — схватился за сердце польский Казанова. «О чем ваша книга? Она на французском? Вы знаете французский? Это язык любви». «Нет, она на немецком», — отрезала Лидия. «И, насколько мне известно, это язык войны и порядка». Она сунула потрепанный томик ему под нос, будто распятие вампиру из ее любимого Дракулы. Реакция Шаманского ее удивила. Он уставился на книгу и выдохнул. «Матка-боска! Примечание! Матерь Божья! Польский! Что вы с ней сделали?» «С кем?» – опешила Лидия. «С книгой вашей тетушки!» – воскликнул поляк, решительно схватил девушку за руку и повторил. «Что вы с ней сделали?» Василиотович, тактично наблюдавший эту сцену со стороны, понял, что пришло время вмешаться. «Эдуард Сигизмундович. «Вам не кажется, что дама значительно моложе вашей привычной клиентелы?» — поинтересовался он, остановившись у крыльца. Шиманский побледнел, выпустил руку Лидии и отступил на шаг назад. «Откуда вы знаете?» — потребовала ответа девушка. Однако Эдуард Сигизмундович уже сбежал по ступенькам и быстрым шагом направился в сторону моря. «Василий Оттович, что же вы стоите? Надо его догнать!» — обратилась к доктору Лидия. «И что сделать?» «Отхлестать теннисной ракеткой?» — поинтересовался Фальк, не двигаясь с места. «Но ведь...» — Шевалдина задохнулась. «Но ведь он знал, что у тетушки была такая же книга. Откуда?» «Мне тоже показалась любопытной эта деталь», — подтвердил Василий Оттович. «Я всенепременно передам ее полиции. Но гоняться за посторонними мужчинами не намерен. Право слово. Чего вы ждете? Что он честно ответит на ваши вопросы?» «Допустим», — запальчиво топнула ножкой Лидия. А если нет? спросил доктор. «Будете его пытать?» «Нет», — пыркнула Лидия и притворно задумалась. «Но вы же врач. Вы знаете не только, как лечить людей, но и как делать им больно, так?» «Знаю. Но для того и давал клятву Гиппократа, чтобы этими знаниями не пользоваться, даже если очень хочется», — невольно улыбнулся Фальк. «Значит, это и есть книга, из-за которой весь переполох». Лидия посмотрела на Томик в руках и протянула его доктору. Тот аккуратно принял книгу и принялся ее рассматривать. Издание явно видело лучшие времена. Корешок оказался частично порван, синяя обложка протерта, а позолоченные буквы почти выцвели. «Гешихте дер Фрюлингсвизе», — скорее угадал, чем прочел Фальк. «Вы не представляете, как долго я за ней охотилась, обошла все антикварные книжные лавки в Петербурге. А уж во сколько мне обошелся этот бедный томик», — продолжать людей не стала. «Уверены, что это она?» «Несомненно. Конечно, тетушкин экземпляр был в куда более пристойном состоянии. Видимо, это и удивило господина Шаманского». «Хорошо», — кивнул Фальк. «Оставьте ее мне. На досуге прочитаю и...» «Нет уж, Василий Оттович», — обиженно тряхнула кудрями Лидия. «Вы обещали помочь мне с переводом. Вот и помогайте». «Что, сейчас?» — Опешил доктор. «Да, сейчас. Никаких там на досуге почитаю» отрезала Шевалдина всю книгу. Во-первых, она тоненькая, там просто шрифт большой. Во-вторых, меня устроит краткое содержание. Василий Оттович возвел очи горе и бессильно вздохнул. Хорошо, будь по-вашему. Можем сесть в кафе Курзала. Отлично, обрадованно захлопала в ладоши Лидия, но затем подозрительно принюхалась, наморщила носик и робко попросила: "Только, Василий Оттович, не могли бы вы умыться и сменить одежду?" От вас, простите, пахнет, как от мужика».